Издательский Дом Союза и издательство покидышев и сыновья представляют Николай Байков, Великий Ван. Предисловие автора Настоящий труд является результатом моих многолетних наблюдений над жизнью и бытом первобытных лесов Маньчжурии. Здесь я описываю жизнь и биологические особенности маньчжурского тигра, а также сказания и легенды таежных обитателей, связанные с этим зверем. Глава первая. Пролог. Была ранняя весна. Тайга жила, и буровато серый фон ее зеленел молодою листвой и изумрудом юных побегов. По речным долинам и на склонах гор зацвели черемуха и яблоня. Белые колокольчики ландышей показались уже в темной чаще лесов. Чистый, как кристалл, горный воздух был напоен ароматом цветов и дыханием земли. Солнце склонялось к западу, и длинные вечерние тени протянулись по склонам сопок. Гранитная вершина Татудинзы озолотилась яркими лучами заката и горела в глубине темно-синего неба. Дневная жизнь тайги постепенно замирала, уступая свое место ночи. Где-то в отдалении раздавался мелодичный, подобно звукам флейты, крик неизвестной птицы. На опушке темного кедровника у самой земли плавно и бесшумно мелькнула тень и взмыла кверху, к одинокому кедру. подымавшему свою гордую вершину над порослью болотной низины. Это мрачный обитатель горных лесов, отшельник Филин, покинув свое убежище в расселенных скал, вылетел на охоту. Огромные круглые глаза его светились в темноте, и за крик «Кто такой?» раздавался в тишине наступающей ночи. Когда эхо отзывался ему другой, из глубины кедровника. «Я тут! Я тут!» и звуки эти, то приближаясь, то удаляясь, замирали вдали. Засыпающая тайга чуть слышно напевала свою колыбельную песню. Красноватый диск луны выглянул из-за зубчатого гребня ближайшего горного хребта и бросил свои бледно-желтые лучи в лесную чащу. Тени стали гуще, и глубокие недра тайги, потеряв очертания, ушли в непроницаемую темноту ночи. Ночная жизнь вступила в свои права. Разнообразные звуки неслись изо всех уголков леса. То кричала неведомая птица, то трубил козел, то трещал кузнечик и пела цикада, то посвистывал бурундук, то шелестела листва под легким дуновением ветра. Но вот Филин перестал кричать свою пугу, замолк козел и притаился в зарослях актинидии вертлявый бурундук. На поляну, освещенную луной, вышел могучий стройный зверь. Длинное, упругое тело его застыло, как изваяние, только самый кончик хвоста едва шевелился и слегка подрагивал. Морда зверя была обращена на лесную опушку, и большие глаза пронизывали темноту, светясь зеленоватым фосфорическим светом. Судя по маленькой изящной голове и округлому животу, это была тигрица. Красновато-бурая шерсть на ее спине и боках отливала червонным золотом, под грудок и нижняя часть туловища блестели, как посеребренные. Постояв минуту в совершенной неподвижности, зверь поднял свою голову и взглянул на Филина. Взгляды их встретились. Щелкнув клювом, пернатый хищник взмахнул своими широкими крыльями и, описав дугу, скрылся в глубине леса. Тигрица провожала его взглядом и, когда птица исчезла из виду, медленно двинулась вслед за ней через поляну. Все движения ее демонстрировали. скрытую силу и мощь, неслышно ступая своими бархатными лапами, зверь быстро и бесшумно двигался вперед, скользя среди сухого валежника и зарослей травы. Идя по тайге, тигрица прислушивалась к биению в ней новой жизни. Инстинкт материнства и сохранения рода побуждал ее искать скрытое и удобное логово, где можно спокойно вывести и уберечь будущее потомство от различных напастей в виде дождя, холода. четвероногого или пернатого хищника и самого страшного врага всего живущего на земле – человека. В течение нескольких дней будущая мать осмотрела почти все известные ей места обширной горы Татудинзы и не смогла остановиться ни на одном. То ей казалось, что логово слишком открыто, то не защищено от ветра и дождя, то слишком сыро, то удалено от любимых охотничьих угодий. Долго пришлось ей ломать себе голову и решать самый важный вопрос, от которого зависела судьба ее потомства и отчасти ее собственная жизнь. Наконец, поиски тигрицы увенчались успехом. На одном из южных склонов Татудинзы, среди непроходимых зарослей оралей и виноградника, где гранитные скалы и утесы образовывали лабиринт из узких ущелий и проходов, под нависшей каменной глыбой располагалась неглубокая пещера. Солнце светило здесь целый день, а растения и каменные дебри обеспечивали безопасность от врагов. Горный ключ, бьющий внизу из камня невдалеке от логова, мог утолить жажду. В ближайших отрогах горы, в дубниках, постоянно держались стада кабанов, давая обильную пищу. Двуногий хищник-человек никогда не заходил в эти горные трущобы. Так рассуждала наша тигрица, найдя себе удобное логово, где она проводила теперь целые дни в ожидании появления на свет потомства. Каждую ночь отправлялась она на охоту в ближайшие дубники, где легко добывала себе молодого кабана или свинку и вволю насыщалась вкусным сочным мясом. По мере приближения времени появления на свет малышей, тигрица все реже и реже покидала свою пещеру. Движения ее стали более осторожными. При ходьбе она широко расставляла задние ноги и избегала прыжков даже во время охоты, зная, что это может повредить ее детенышам, которых она бережно носила и питала в своем теле.